Глава тридцать в субботу в час дня я сидела в гостиной дома Леонова. А весна, похоже, идёт», — сказал Никита. «Ещё прохладно», — заметила я. «В Москве май не жаркий», — поддержал беседу хозяин. «А сейчас вообще с погодой кавардак. Зимой дождь л ь ё т в июне снег выпадает, в декабре одуванчики появляются». «Да уж», — вздохнула я. Никита улыбнулся. «Давай считать в о д н у ю часть разговора завершенной. Приступим к основной. Слушаю тебя». Я взяла чашку с капучино. «Спасибо, что согласился навстречу». Леонов засмеялся. «Прекрати, отлично знаю цель твоего визита. И могу только сказать, я очень-очень рад. Ты девушка интеллигентная, воспитанная». «Последнее утверждение неверно», — возразила я. «Думаю, ты читал мою биографию и знаешь про Ленинида и про то, что я находилась на попечении дворничьей Хераисы, замечательной женщины. Но воспитать юную леди ей было явно не по силам». Никита не стал спорить. «Конечно, я наслышан о твоём детстве, поэтому уважаю тебя ещё больше. И в курсе, какие гонорары тебе платит Иван. Он, к сожалению, жаден. Да, ещё в элефанте плохо с пиаром. Я же сделаю из тебя звезду». «Извини, но я не намерена уходить от Зарецкого». Остановила я Никиту. «Да?» — удивился тот. «Пришла поговорить на другую тему», — уточнила я. «И н и одна приехала». «Звучит угрожающе», — усмехнулся Леонов. «Кто с нами?» «Степан Дмитриев», — отметила я. «Владелец агентства по совместительству твой муж», — перебил Леонов. «И несколько сотрудников договорила я». «Ого, настоящий десант! Зови команду!» — распорядился Никита. «Похоже, дело серьёзное». Минут через 15 когда все расселись, получили кофе и поговорили о погоде, я подняла руку. «Можно я начну?» «Давно жду», — кивнул Никита. «К нам обратилась Елена Диванкова», — начала я. «У неё пропал муж Фёдор Лебедев». Я быстро изложила историю про свадьбу, плюшевого медведя и завершила своё выступление фразой. «Нам известно, что ты знаком с Лебедевым». Честно говоря, я ожидала, что Никита сделает честные п р и ч е с т н ы е глаза и скажет, «Возможно, на меня работает много людей, вероятно, в их числе есть и Фёдор Лебедев». Но издатель отреагировал иначе. «Порядочно-непорядочный мастер. На все услуги. Меня не удивляет его исчезновение». «Почему?» — тут же спросил Степан. «Фёдор зарабатывает разными способами, и все они с т р ё м н ы е пояснил Леонов. «Следовало ожидать, что его когда-нибудь схватят за жабры. Своеобразная личность». «В чём своеобразие Лебедева?» — заинтересовалась Небова. «В полной окончательной беспринципности», — ответил Никита. «Допустим, вы его попросите лить грязь в соцсетях на некую Таню. Естественно, за деньги». А Таня обратилась к нему с тем же заданием в отношении Ксении и предложила больше. Для Феди все решают деньги. Но если он уже договорился с кем-то и взял задаток, то все. Таня может ему предложить в 10 раз больше, но Лебедев не согласится. С одного бока он человек, который за л а в ы мать родную продаст. С другого, раз уж ударил заказчиком по рукам, то честно выполнит свою работу на все 100. Если речь идет о дерьмополиве в соцсетях, Лебедев устроит объекту настоящую из дерьма баню. Но когда контракт будет выполнен, Федя может легко подрядиться на опрокидывание бочек с говном на бывшего заказчика. Испускание вони в Фейсбуке, Телеграме, Инстаграме — детская забава для парня. Но даже в песочнице, делая на заказ куличики, Федор приложит все усилия, чтобы его выпечка оказалась лучшей. По моему мнению, Лебедев порядочно-непорядочный мастер на все услуги. Я не люблю капучино, а тот, что пила сейчас, показался мне особенно противным. Но, скорее всего, кофе был нормальный. Мерзким для меня он стал из-за вопроса, который я должна была задать. Готовясь к беседе, мы тщательно распределили роли. Сейчас в комнате находится молчаливый владелец агентства, который говорит только в случае крайней необходимости, лучший на свете специалист компьютерного поиска, опытный детектив-профайлер, способный видеть окружающих насквозь, наивная, суетливая блондинка. Она много говорит, задаёт б е с т о р е м у н н ы е вопросы и всем мешает. «А теперь угадайте, какая роль досталась мне?» Я навесила на лицо улыбку жизнерадостной дурочки. «Ты тоже прибегал к его услугам?» Оформил на Федю дом, который находился в Подмосковье. «Виола», — остановил меня Степан, — «подожди». «А что такого?» — заморгала я. «Мы пришли задавать вопросы. Да они не очень корректные, но ведь мы хотим найти Фёдора, который пропал». «Дом принадлежит Лебедеву?» — уточнил Леонов. «Ага», — подтвердила я. «И почему вы решили, что я имею отношение к особняку?» — спокойно осведомился Леонов. «Сумма, необходимая для покупки особняка, упала на счет приобретателя утром в день совершения сделки», — объяснил Майоров. в о т п р а в и л а ее независимое издательство о т е л е б о м Оно выпускает литературу для самых маленьких и входит в ваш холдинг. Денежные средства — это роялти, от п р о д а ж брошюры — п о т е ж к е песни, загадки, пособия для воспитателей садов и яслей». По документам учебное пособие есть, а вот в продаже я его нигде не нашёл. И ещё, чтобы Лебедев получил такие доходы, потешки должны стоить 10 тысяч рублей за штуку. Эх, не те книги я пишу, грустно заметила я. А р е н е Виоловой столько миллионов за один детектив и не снилось. Леонов усмехнулся. Молодцы. Да, Федя владеет домом на бумаге. И опять да, он его приобрёл для меня. «Скрывать от вас е й факт не стоит, вы уже докопались до истины». «Ещё есть машина, старая иномарка», — вякнула я. «Обладатель её всё тот же Федя». «К нам попало фото», — добавил Филипп, и развернул свой ноутбук экраном к хозяину дома. «Видите снимок?» «Я приехала в посёлок, беседовала на участке Лебедева с женщиной, которая назвалась ы Брониславой Самойловной». подхватила я. А во двор дома, который якобы принадлежит Фёдору, стала въезжать иномарка. Моя собеседница замахала руками и закричала так отчаянно «стой», словно под колёса мог попасть ребёнок. Просто ужас в глазах экономки плескался. Потом она побежала к машине, а я сделала фото. Запечатлела и номерной знак. Филипп выяснил, что Тарантас куплен Лебедевым. Когда шофёр дал задний ход и укатил по улице куда-то, Экономка вернулась и стала сетовать на непонятливых рабочих, которые постоянно хотят зарулить на своих ржавых колымагах к парадному входу дома. А для них есть служебные ворота. «Брониславе можно верить», — п р о п и л мне Майоров. «Недавно я делал ремонт и столкнулся с той же проблемой. Просишь строителей об одном, они делают другое». Я получил от Фиолы фото, изучил его. «Лобовое стекло Тарантайки не затемнено». Водитель виден, на нём бейсболка с большим козырьком, очки от солнца. Да, ещё он поднял руку, прикрыл своё лицо кистью, полагая, водитель заметил во дворе постороннюю женщину и хотел остаться неузнанным. Манёвр мог удастся, но шофёр забыл о часах, они оказались на самом виду. Филипп почесал макушку. Обладая незнакомец простыми ходиками или дорогими, но распространёнными стоимостью в 5-10 тысяч долларов, то его было бы невозможно найти. Продавцы товаров для массового потребителя не записывают имена покупателей. Рынок наполнен предложениями. Копии часов недорого. Например, Патек Филип Акванаут стоит в фирменном московском бутике в районе 80 тысяч американских рублей. А его ф е й к о в ы е брат из интернета всего 12 0 0 0 наших рублей. И отличить оригинал от копии может только специалист, но слишком дорогие хронометры не подделывают, потому что они выпускаются штучно, На запястье же у шофёра дешёвой машины сверкали не просто дорогие, а прямо-таки невероятно дорогие часы, сделанные на заказ. Цифры выполнены из драгоценных камней корпус платина. Не стану далее описывать красоту, будильник существует в единственном экземпляре. И, естественно, в договоре о продаже указано, что производитель не имеет права повторять данную модель, Она выполнена по личному дизайну покупателя. Имя его Никита Иванович Леонов. Некоторые хозяева делают обслуги за отличную работу подарки. Но сомневаюсь, что кто-то вручит водителю подобные т и к а л к и